глава В течение последних трёх месяцев мы выполняли свою работу максимально тихо и незаметно, стараясь не привлекать к себе внимания. Если те, кто убил Кита Руссо и знают, что мы копаемся в этом деле, то мы не обнаружили никаких признаков этого. Ситуация, однако, резко меняется, когда мы от имени Куинси Миллера подаем ходатайство об отмене приговора. Подготовленное Мэйзи резюме в дюйм толщиной, как всегда, блестяще написано и умело аргументировано. Оно начинается с подробного дезавуирования в свидетельских показаниях Пола Норвуда в качестве эксперта, изучавшего следы крови. Мейзи выступает с сокрушительной критикой по поводу его компетентности, высказываясь на эту тему самым неблагоприятным для Норвуда образом. Безжалостно излагая все детали, она анализирует семь дел, в которых он указал как на преступников, на невинных людей, впоследствии оправданных и освобожденных на основании данных ДНК-тестирования. При этом Мэйзи делает особый акцент на том, что эти семеро суммарно провели за решеткой 98 лет, но никто из них не находился в заключении так долго, как Куинси Миллер. Расправившись в своем резюме с Норвудом и камня на камне не оставив от его выводов, Мэйзи переходит к изложению данных, полученных настоящими учеными-криминалистами. И тут на сцену выходит Кайл Бендершмитт. Его профессиональная квалификация безукоризненна и является собой резкий контраст с тем, чем может похвастаться доморощенный эксперт, о котором речь шла выше. Доклад Бендер-Шмидта начинается с тезиса: фонарик, единственная улика, указывающая на Куинси Миллера, не был изъят с места преступления. Собственно, нет никаких свидетельств того, что он вообще находился там, где произошло убийство. Мало того, Отсутствуют какие-либо доказательства, что крохотные пятнышки на линзе фонарика — следы человеческой крови. Глядя на фотографию, невозможно определить, являются ли кровью мельчайшие оранжевые крапинки. По ним также не представляется возможным определить угол, под которым велась стрельба. Непонятно и то, как убийца мог стрелять, удерживая еще и фонарик, если он вообще был у него в руках. Сплошные вопросы и несоответствия. Показания Норвуда искажали факты, не имели научного обоснования, противоречили здравому смыслу и являлись с юридической точки зрения безответственными. Ряд моментов, имевших критически важное значение и неподтвержденных уликами, Норвуд высосал из пальца, а столкнувшись с необъяснимыми вещами, объяснение просто придумал. Выводы шмидта неотразимы, убедительны. и ясно показывают, что в деле имеются вновь открывшиеся обстоятельства. Но это еще не все. Наш второй эксперт — доктор Тобиас Блэк, получивший широкое признание криминалист из Сан-Франциско. Проведя независимый от доктора Бендершмитта анализ материалов, доктор Блэк также изучил имеющиеся в них фото и вещественные доказательства и внимательно прочитал протоколы и стенограммы судебного процесса. Он не в состоянии скрыть своего презрения по отношению к Норвуду и псевдоученым вроде него. Его выводы совпадают с выводами Бендершмитта. Слоку Мэйзи — подстать любому Нобелевскому лауреату по литературе, а когда она еще и вооружена фактами, ей просто невозможно что-либо возразить. Не хотелось бы мне когда-нибудь, совершив преступление, навлечь на себя ее гнев. Мэйзи обрушивается на расследование, проведенное шерифом фицнером Используя закон о свободном доступе к информации, Вики раздобыла документы из полиции штата Флорида. В одной из служебных записок следователь жалуется на давление со стороны фицнера и его стремление единолично и полностью контролировать ход дела. Судя по тексту документа, шериф выступал против вмешательства в расследование со стороны и отказывался от какого-либо сотрудничества с кем бы то ни было. В связи с отсутствием реальных улик, связывающих Куинси Миллера с убийством, фицнеру важно было такие улики создать. Не уведомив об этом полицию штата, он получил ордер на обыск машины Куинси Миллера, а затем в ее багажнике был обнаружен злополучный фонарик, поскольку это полностью отвечало интересам шерифа. Далее в резюме Мэйзи говорится о свидетелях, давших ложные показания. Разумеется, она включила в свои материалы аффидевиты, подписанные Кэрри Холланд, Зэке Хаффи, Такером Шайнером и Джеймсом Родом. Мэйзи придерживается спокойной, но весьма жесткой позиции по отношению к лжесвидетелям — и одновременно выступает со страстной критикой практики использования в суде показаний тюремных осведомителей, которая характерна для американских прокурорских работников. Далее Мэйзи анализирует вопрос о мотиве преступления и весьма красноречиво показывает, что зуб, который Куинси Миллер якобы имел на Кита Руссо, это скорее слухи, чем факты. В резюме представлена фидевит бывший секретарши юридической фирмы. Она помнит только, что в офис действительно приходил недовольный клиент, но он был лишь несколько раздражен, не более. По словам секретарши, мужчина не высказывал никаких угроз и ушел после того, как она сообщила ему, что Кита нет в офисе. Второй, протекавший более бурный визит Куинси Миллера, который Диана Руссо описала членам жюри присяжных, женщина припомнить не смогла. Полицию, однако, и на сей раз не вызывали. Не было зафиксировано и каких-либо жалоб со стороны сотрудников фирмы по поводу поведения Куинси Миллера. Что же касается угроз по телефону, то и они ничем не были подтверждены. Диана заблокировала попытки защиты Куинси Миллера получить распечатки звонков на телефон супругов Руссо, и с тех пор они, конечно же, не сохранились. В заключительной части резюме содержится заявление самого Куинси Миллера. Поскольку на суде он не выступал, теперь у него есть возможность изложить свою версию событий в собственном афидевите. Миллер отрицает какую-либо причастность к преступлению, то, что у него был дробовик 12-го калибра, и он когда-нибудь из него стрелял. Он также утверждает, что ничего не знает о фонарике и впервые увидел его на фотографиях, представленных в суде. Отрицает Миллер и свое присутствие в Сибруке в ночь убийства. Его алиби по-прежнему подтверждает старая подружка Валери Купер. Собственно, она никогда и не отказывалась от своих свидетельских показаний, согласно которым в ночь, когда было совершено преступление, Куинси находился рядом с ней. Мы, разумеется, приложили к резюме и соответствующий аффидевит, подписанный Валери. Все резюме — это 54 страницы текста. Они содержат ясные и убедительные аргументы, которые, с точки зрения сотрудников фонда «Блюститель», не оставляют сомнений в том, что штат Флорида отправил за решетку не того человека. По идее, прочитав этот документ, честные и непредвзятые сотрудники правоохранительной системы должны были бы прийти в ужас и немедленно сделать все для того, чтобы исправить вопиющую несправедливость. Но так не случается никогда. Представив подготовленные нами документы, мы ждем. Через три дня становится ясно, что у прессы эта история интереса не вызывает. Что ж, нас это вполне устраивает. В конце концов, дело было закрыто 22 года назад. Поскольку у меня нет лицензии на юридическую практику во Флориде, мы подключаем к делу сьюзен Эшли Гросс, нашу старую приятельницу. Она руководит проектом «Невиновные» в центральной части штата. Ее имя мы указываем на ходатайствах первым. Передо мной и Мэйзи. Теперь то, что мы представляем интересы Куинси Миллера, это уже публичная, общедоступная информация. Я направляю копию нашего ходатайства и резюме Тайлеру Таунсенду и надеюсь получить от него ответ. В штате Алабама Чед Фолрайт выполняет свое обещание поискать управу на меня, а не на настоящего убийцу. Он подает жалобу на нарушение профессиональной этики в адвокатское объединение штатов, в которое я не вхожу. Еще одну жалобу направляет в аналогичную организацию в штате Джорджия, где зарегистрирована моя адвокатская лицензия, обвиняя меня в незаконном завладении уликой, а именно лобковым волоском. Мне уже приходилось сталкиваться с подобным раньше». Они способны напугать и создать проблемы и неприятности, но я не могу сейчас отвлекаться на это. Дьюк Рассел все еще сидит в тюрьме, отбывая срок за Марка Картера. И это не дает мне спать по ночам. Я звоню своему приятелю-адвокату в Бирминге. У него прямо руки чешутся, так ему хочется броситься в схватку. Жалобой, поданной в штате Джорджия, займется Мэйзи. «Я нахожусь в конференц-зале на верхнем этаже и разбираю пачки пришедших из тюрем отчаянных писем от заключенных, когда Мэйзи вдруг издает громкий крик. Скатившись вниз по лестнице, я вбегаю в ее кабинет. Находящиеся там Мэйзи и Вики смотрят на экран компьютера. На нем сообщение, набранное жирным и каким-то странным витиеватым шрифтом, который поначалу даже трудно читать». Впрочем, смысл послания предельно ясен. Документы, которые вы представили в округе Пойнсет, интересное чтиво, но в них ничего не говорится о Кенни Тафте. Может, его убили не неонаркоторговцы. Может, он просто слишком много знал. Это послание исчезнет через пять минут после того, как будет открыто. Отследить его не удастся, можете даже не пытаться. Мы пялимся на буквы, пока они не начинают бледнеть и не пропадают без следа. Вики и я опускаемся в кресло и молча разглядываем стены. Мэйзи пощелкивает кнопками клавиатуры и, наконец, говорит. Этот сайт называется из под крыльца Петти». За 20 долларов в месяц, уплаченных с кредитной карты, можно получить 30-дневный доступ к закрытому чату. Там размещаются анонимные сообщения, которые существуют только на протяжении определенного времени, а потом самоуничтожаются, и отследить их действительно нельзя. Мэйзи говорит о вещах, о которых у меня весьма смутное представление. Еще немного, попутешествовав пальцами по клавишам, она добавляет. Все это выглядит законно и, скорее всего, в общем и целом безвредно. «Многие серверы находятся в Европе, а там правила конфиденциальности более жёсткие, чем у нас». «А мы можем ответить?» — спрашивает Вики. «А мы хотим это сделать?» — интересуюсь я. «Да, ответить мы можем. За 20 долларов», — отвечает Мэйзи. «Эти деньги не заложены в наш бюджет», — усмехается Вики. «Тот, кто отправил нам послание, использует адрес Cassius Clay, — 444. Мы можем, заплатив взнос, отправить ему весточку. — Не сейчас, — говорю я. Он явно не настроен на беседу и вряд ли что-нибудь объяснит. Давайте все это обдумаем. Подобные анонимные подсказки являются частью игры, в которую мы играем. Но при этом зачастую они — лишь бесполезная потеря времени. Кенни Тафту было 27 лет, когда его в 1990 году убили где-то в глухом уголке округа Руиз. Он был единственным чернокожим помощником фицнера среди подчиненных шерифу сотрудников и проработал на этой должности три года. фицнер направил Тафта и его напарника Гилмера в место, которое, как предполагалось, торговцы кокаином использовали в качестве перевалочного пункта. Имелись сведения, что в тот момент никого из преступников там не было. Поэтому Тафт и Гилмер не ожидали никаких неприятностей. Их задача состояла в том, чтобы просто произвести нечто вроде разведки на местности по просьбе сотрудников отделения управления по борьбе с наркотиками в Тампе. Считалось, что вероятность того, что место действительно активно используется преступниками, крайне мала. И Тафту с Гилмером надлежало просто осмотреться и подготовить соответствующий доклад. По словам Гилмера, который в стычке с наркодельцами выжил, отделавшись незначительными ранениями, в три часа ночи они с напарником медленно ехали в машине по покрытой гравием дороге и попали в засаду. За рулем сидел Гилмер. Первые пули угодили в борт полицейского автомобиля без опознавательных знаков, затем вдребезги разнесли заднее стекло. Гилмер затормозил, выскочил из машины и нырнул в траншею, тянувшуюся вдоль дороги. То же самое со стороны другого борта попытался проделать и Кенни, но одна из пуль попала ему в голову, убив на повал. У него даже не было времени, чтобы выхватить свой табельный револьвер. Когда выстрелы стихли, гилмер подполз со своей стороны к машине и вызвал помощь Те кто обстрелял их бесследно исчезли в управлении по борьбе с наркотиками решили что это было делом рук наркодилеров несколько месяцев спустя один из осведомителей вроде бы заявил что стрелявшие не отдавали себе отчеты что полят по копам. Дело якобы было в том что вместе которые должны были обследовать тафты гилмер чуть дальше по дороге Хранилось большое количество кокаина, поэтому преступники, стараясь защитить склад, и открыли огонь. Информатор также сообщил, что стрелявшие были откуда-то из Южной Америки. Как говорится, успехов в поисках.